Глава 29. Похоронили Новицкого в родном Тамбове. На обратном пути мы сделали огромный крюк, чтобы забрать в Весегонске автомобили. Дядя Коля присматривал за ними исправно. Олег на БМВ, а я на Мерседесе вернулись в Москву. Первым делом тщательно допросили подстреленного киллера Степана, оставленного в квартире Вихренко под присмотром дотушного цыпленка, которому оба полностью доверяли. Когда мы вошли, командир московских белых стрел как раз подкармливал пристегнутого к батарее бандита. «Жрать падла не хочет», – пожаловался нам. «Требует адвоката». «И я буду твоим адвокатом и прокурором, а мои друзья – присяжными заседателями», – выкрикнул я в перекошенную физиономию. А потом выплыли на мгновение из небытия лица моих девочек. И, не прислушиваясь к настойчивым командам мозга, моя нога с размаху врезалась в его зубы. Вихренко бросил на меня взгляд полную укоризны. Но я не смог сдержаться. Схватил Степана Залатска на пиджака и впечатал затылком в батарею. Ты меня помнишь, гад? Нет, я вас вижу впервые. Врешь, сволочь. Без предварительной подготовки вы не убиваете. Сначала изучаете будущую жертву по фотографиям, затем следите за приговоренным, наносите на карту маршрута его движения. 12 сентября прошлого года. Набережная Карповки в Петербурге. Помнишь? Убийца задрожал от ужаса. Сбылись его самые худшие опасения. Перед ним стоял человек, которого он лишил жены и дочери. Да и самого чуть было не отправил к праотцам. Живой и страшный. И в его глазах читались лишь ненависть и решимость отомстить. Любая спецслужба, КПЗ, СИЗО, суд, тюрьма – все это мелочи по сравнению с этим страшным человеком, готовым разорвать его на части. Бандит осознал безнадежность своего положения и забился в истерике. Но вспомнил, Грозно повторил я, когда он успокоился Да Вот теперь можно поговорить и для протокола Фамилия? Хавырин Степан Васильевич Год рождения? 1972 -й. Кто поручил убить меня? Кузнец! Выкрикнул Степан и с мольбой посмотрел на меня Теперь при самом чудесном раскладе дороги к блатным у него больше нет. За сдачу заказчика только смерть. Как ты связался с ним? Лопух познакомил. Это наш питерский связник. Вы давно с Лопухом знали друг друга? Не очень. Он родом с тех мест, где база... Ну, вы знаете. Прошлым летом... Приезжал на родину, что-то пронюхало существование организации, следил за нашими тренировками. Парень он смышленый, быстро догадался, что к чему. Ванька, мой Крифан, которого возле больницы грохнули, был местным. Лопух его немного знал. Предложил работу в Петербурге. На киллеров такого уровня, как мы сейчас, большой спрос. Несколько ликвидаций провели успешно, а вот на вас споткнулись. Как я промазал, до сих пор не представляю. «Шофер фургона виноват. Герой себя корчить начал», – завопил Степан и осекся, встретившись со мной взглядом. «Как кузнец мотивировал причину моего устранения?» «Никак. Сказал, выкоси на корню этот ментовский выводок, чтоб другим неповадно было». Мы следили за вами несколько дней, никаких связей с милицией не заметили, я ему прям так и сказал. Кузнец только рассмеялся, это, говорит, агент глубокого заседания. Оседание, поправил я. Об источнике такой осведомленности он не вспоминал? Нет, хотя вот-вот быстро сказал я, непременно обронил некую фразу. Да, что-то спел о спецслужбах дружественных стран. Ну, скорее всего, просто гонял понты. Эх, Степ, Степа, таких свидетелей, как ты, в живых не оставляют. Он и не собирался. Не промахнись ты тогда, Приди за второй частью гонорара, и кузнец самолично бы сделал из тебя котлету. Моли бога, что промазал. Лишние девять месяцев прожил. Начальника ведомства пришлось поставить в известность о предстоящей операции по ликвидации заказчика убийства моей семьи. Но мы ни словом не обмолвились о том, что исполнитель уже находится в наших руках. Кроме необходимой субординации и дисциплины, в этом заключался и важный умысел. До сих пор ведь не ясно, откуда, точнее от кого, произошла первичная утечка информации. А доклад позволял поставить эксперимент. Если кузнец будет готов во всеоружии встретить нас, значит утечка информации идет от самого шефа. А если нет, виноват Андрей Андреевич. Ну, ясно, как белый день. А в Петербурге сейчас белые даже ночи. Верховный Папа не хотел, чтобы мы не заводили благородное дело борьбы с преступностью до элементарной мести, сведения личных счетов. Предлагал просто запустить белую стрелу, но не устоял перед нашим напором. Ладно, поступайте, как знаете. Угрюмо отмахнулся он, устав сопротивляться. Только не наследите. Не дай бог возникнут проблемы. Ведомство откажется от вас.